Глава сорок девятая. «Считаю до десяти и всё же не выдерживаю». «Кандит?» — усмехнувшись, произношу я. «А знаешь, тебе подходит это имя?» «Точно, ты такой же противный, как и молочница. Как прицепилась, хрен выведешь. Я даже не буду спрашивать, почему она так тебя назвала и какое грибковое прошлое вас связывает». «Даже если бы просила, ответ бы тебя не удовлетворил», — усмехнувшись, отвечает Даня. «Пойдём потанцуем». «Хрен тебе, а не танцы!» Однако сопротивляюсь я только в мыслях. Когда Даня меня берёт за руку, я послушно иду за ним. Она выглядит точь-в-точь, -точь, как твоя покойная жена. Всё же не выдерживаю я. Опа! Неожиданно! Ты-то откуда знаешь? От верблюда. Ну хватит уже вести себя, как малолетка. А я и есть она. Мне положено. Нечего было связываться, раз не устраивает. Перемотаем ненужный трёх. Вопрос остаётся прежним. Видела её, когда приходила к тебе на рынок. «У тебя дурной вкус на женщин». «Справедливости ради, моя благоверная, равно как и Лиза, имела привлекательную внешность. У меня прекрасный вкус на женскую красоту. Тебе достаточно посмотреть на себя в зеркало». «Так себе комплимент. А я не про внешность. Имела честь разговаривать с твоей супругой». «Да молодой был дурак. Было дело». «И кто это Е Банько? Её младшая сестра?» «Нет, просто очень похожая девушка». «Так не бывает». «Я тоже так думал, но так бывает». Я не шутил, когда говорил неревной. Эта девушка кое в чем мне помогла, а ей в ответ. У меня нет к ней мужского интереса. И в чем она тебе помогла? Когда я говорил про лечение у психиатра и про желание убивать, я не шутил. Крыша у меня поехала в то время знатно. Я в каждой женщине видел свою благоверную, а может это эффект от того, что последние годы три мне посылали женщин, схожих по внешности с моей бывшей женой. Все думали и до сих пор думают, что я был на ней помешан, что потеряю голову от подосланных баб. И когда у меня поплывет мозг, воспользуются этим. Они просто не в курсе, что все наоборот. Я не искал похожих на нее женщин. Я боролся с тем, что не грохнуть всех подряд. пытаясь переварить полученную информацию, но это сложно. Расслабься, я никого не убивал. Будем считать, что я расслаблена. Ну и как она тебе помогла? Ее тоже к тебе подослали? «Подослали, хоть и встретились мы случайно. Я залип на ней, как на копии моей бывшей. Я столько бабла спустил на мозгоправов, а всего лишь надо было встретить Е. Банько». Усмехается, кружа меня в танце. «И что она такого сделала?» «Да хрен её знает. Просто само собой пропало желание мысленно истреблять всех баб, напоминающих внешне мою благоверную. Скорее всего, потому что она её полная противоположность при идентичной внешности. Так что не ревной». «У вас ничего не было?» Каюсь, она видела мою задницу неоднократно и даже влюбилась в нее. И все-таки кровопийца ты, Кротов. Она была моей личной медсестрой, шепчет мне на ухо. А не то, что ты подумала. А я ничего такого и не думала. Ага. Музыка прекращается, и Даня подталкивает меня к месту, где собираются женщины с букетом невесты. еще еще то, но поймать-то я его тоже хочу. Что у тебя за столиком с букетом? Шепчет мне на ухо и подталкивает вперед. «Дерзай, ты же скорпион!» Издевается. гадалки не ходи. Но теперь это уже дело принципа. Поймать этот букет. Правда, это реально сложно. Две тетки ростом под метр восемьдесят. Парочка под килограммов сто. Таких, как я, раз-два и обчелся. А нет, еще одна. В наглую становится передо мной, и я понимаю, что это бабка. Конкретно так старая бабка под лет девяносто. Что за фигня? «Бабуля, а вам зачем букет?» «Для того же, что и тебе!» «Мне на кладбище еще рано букет подбирать, а вы себе можете взять неживые, вон там, видите, при входе. Отойдите, бабуль, иначе, ну, как вы, меня ранее!» «Я в регистратуре пятьдесят лет проработала. Как думаешь, чей будет букет? Чего-чего? Мой!» Уверенно бросаю я, и в этот момент невеста кидает букет. «Ну или не мой! Это же надо быть такой рукожопой! Ебанько!» Букет застревает в люстре. «Замечательно! Пока какой-то мужик принимается доставать его с помощью лестницы, я высматриваю Даню. Вот же сукин сын веселится, салютует мне шампанским. Мой букет будет! И дело вообще не в свадьбе, о которой я даже не задумываюсь. Соберись, тряпка!» Оглядываясь по сторонам, три девушки сдались. Бабка, увы, нет. Наконец букет достают с люстры, а невеста принимается в очередной раз готовиться к броску. «Ну давай, ебанько!» «Не будь ты ебанько! Раз, два, три, бабка, отвали!» Рывок вверх, и я ловлю букет первый, несмотря на то, что касаюсь бабкиной сморщенной руки. «Выкусь!» Сразу же отпрыгиваю в сторону, дабы не отобрали пойманное, и быстрым шагом подхожу к нашему столику. «У тебя такое выражение лица, как будто ты лямбаксов выиграла!» «Можно сказать и так. борьба с бабкой была насмерть!» «Теперь жениться придется!» Усмехаясь, произносит Даня, как чувствовал, что не надо было идти на свадьбу. «Кушай и смотри, не подавись. Теперь уже я закрываю его рот конопы с колбасой, как он мне у Веры. Не могу скрыть улыбки, смотря на букет. На радостях пропадает аппетит». «Батюшки, убили!» Синхронно поворачиваем головы на кричащую женщину. Гости тут же моментально вскакивают с места и семенят за женщиной». Я почему-то вместе с Даней, порываясь за ними в уборную. Капец! На полу лежит та самая бабка, а букет ей нужнее. ай я яй Снежана Викторовна, шепчет мне на ухо Даня. — Ты когда успела грохнуть бабку? Не смешно, валим отсюда, а то еще кто-нибудь припомнит, что между нами была борьба. Я вообще-то шучу, а я нет. Хватай его за руку, и в этот момент кто-то произносит. — Она жива! — «Фух, но, слава богу, остаёмся!» – насмешливо бросает Даня. «Торт-то надо попробовать!» Десять дней ожиданий. Небольшой мандраж и ожидание результата теста на беременность. Точнее, два разных теста, чтобы уж наверняка. Хочу ли я видеть две полоски, сама не зная ответ на этот вопрос. Наверное, от этого и легче будет принять любой исход. Первого оба теста, когда выходит время, и там, и там одна полоска. Сейчас понимаю, что испытываю некое разочарование. И не потому, что готова и хочу стать мамой на данном этапе, а потому, что чувствую, что этого хочет Даня. Почему-то я уверена, что он расстроится, но вида не подаст. Отрицательные. Немешко я произношу, я как только выхожу из ванной. Ну и хорошо. Рано еще тебе так взрослеть. Годик-другой надо предаться плотским утехам. Усмехнувшись, произносит он. А может, и правда не расстроен? Прямо сейчас начнём? Сначала поужинаем. Точно. Вдруг доходит до меня. Тогда теперь можно от души нажраться. Чего? Чего-чего? Я две недели правильно питалась, без вредной пищи. Похудела, между прочим, на полтора килограмма. Но раз теперь там никого нет, можно хоть поесть неправильной еды. Ну ты ебанько. Знаешь что? Знаю, жуй, деточка. Знал бы раньше, давно бы тебе рот колбасой закрыл. Звучит двусмысленно, учитывая колбасную яичную ферму. Хорошо, знал бы раньше давно, закрыл бы тебе рот краковской колбасой. Так пойдет? Краковская, жирная. Тогда докторской. Сойдет.